Вторник, 8 июля, 1 час 54 минуты. Объясните, я не понимаю, там что, правда метро? Вы подумайте, а? Столько времени, ни слова, никто. Зачем же глупости сочинять? Там щит у них электрический. Нет, метро. Вон, мужчина сказал, что метро. Резкий грохот макиты разносился по мертвым рядам, Словно крик петуха, и на звук шли с обеих сторон. фарами группами и поодиночке, собираясь то ли в очередь, то ли в толпу, и вопросы раздавались все громче. Что-то надо было и правду, наверное, объяснить. Да что? Их тут человек 40 уже или пятьдесят, а скоро будет 100 Опрометчивое решение, снова подумал Митя. У нее там хотя бы есть воздух, повторила он опять. Не себе уже, бывшей жене. Это был единственный выход, повторил он, и снова не помогло. Мы ее все равно откроем. С вами или без вас. У вас дочь там, у вас дочь, у вас дочь. И что делать в метро, извините, какая разница? Говорят вам, щит, вон написано. Где написано? Где вы видите, что написано? вида кому-нибудь? Ой, а надо вообще открывать? Кто-то знает вообще что там? Я не знаю, вот, например, а они открывают. И, конечно, сейчас сломается бур или сдохнет аккумулятор. Нет, нормальное дело взять вот так и сверлить, не спросясь никого. А какая станция? А вот бригадира проходчиков ничего в эту секунду не мучил. Он сбивал и дверные петли и не слышал ни голосов, ни собственных мыслей. С перфоратором он смотрелся гораздо увереннее, чем с ружьем, и вид у него был почти счастливый. Оба его товарища стояли тут же, готовые перехватить эстафету, но своей драгоценной радостью бригадир делиться был не готов. Что угодно там может быть, между прочим. Не случайно же решетка, а если там не метро, я не знаю. Ну, а что там, по-вашему, может быть? Вон написано «Выход». Где написано «Покажите мне». А куда этот выход? Подумали вы перед тем, как сверлить? Это я как будто сверлю. Интересная вы такая. Почему вы мне говорите? Вы им говорите. И скажу, между прочим. Так, ну все, прекратить Вы слышите? Прекратите немедленно. Я вам говорю, выключайте. Здесь дети вообще-то маленькие. И какая-то полная женщина в голубом тяжело побежала к двери, и какие-то люди побежали за нею, а другие наперерез, чтобы ей помешать. Шум усилился, и случилось не то чтобы драка, а скорее пока неприятная толкотня, которая драке обычно предшествует. Но последняя нижняя петля в этот самый момент разломилась и железная створка двери провисла и оторвалась.